После того, как Александр Максимович Исаев, которого по правде-то должны были записать в метриках Александром Всеволодовичем Владимировым, не знала Сашенька истинного имени любимого, тот выполнял приказ, жил по легенде, услышал голос отца, шальной случай свел их лицом к лицу в Кракове в 44. -м. До этого он только грезил о нем, разглядывал единственную сохранившуюся матери фотографию. Когда доктор уговаривал его кричать все громче и громче, сейчас твой отец придет, Ты же слышал его. Он ведь звал тебя, правда? После того, как действительно он услышал голос отца, усиленный динамиками, в ответ на свои бесконечные папа, папочка, папа, ты слышишь меня, папочка, медперсонал зафиксировал странное изменение в поведении больного зека. Долгие годы он пребывал в полнейшей апатии.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 А зырколки-то у тебя получшали!» — заговорил он ласково, чуть недоумевающе, но одновременно с какой-то долей радости. Они ведь зрачоченьки твои, Санечка, стали реагировать на mm. Вот что значит с родителем поговорить, а? Ну-ка скажи, что ты вчера вечером в окне видел? Зрачки Александра Исаева расширились.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 Не в его глубине, забиваемая сотнями других странных, бессильных, ищущих друг друга разноинтонационных звучаний, как это было последние годы, а вполне реально, вот он, одуванчик. Дунь на него весною, и как говорила мама, адуванчиковые детишки полетят по лесу. Доктор Ливин подошел к Александру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 Левин начал терять терпение. Старею. Раньше мог беседовать с несчастными идиотами, стараясь понять ломаную, но тем не менее таивственно логичную линию трагической аномалии. "Детишки", повторил Александр. — «мягонькие, пушистенькие, никого не обидят, зла не принесут". "А дуешь ты почему? Разве на детишек дуют? На одуванных, да?"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 терпит нужду. еще не всюду живут так, как мы того хотим. А нам, понимаете, с придурочными контриками контрикамицацкого, которые пищу рабочего класса жрут. Дождавшись, когда персонал ушел по домам и остались одни лишь надзиратели, Левин заглянул в камеру Александра Исаева. Санечка, завтра к тебе приедут разные люди, прошептал он.